Несмотря, однако, на все неудачи, Изяслав не думал еще уступать. В Киеве и в Степной Украине смотрели с неудовольствием и подозрительностью на тесный союз Ростислава Сольговичем. Этим нерасположением мог воспользоваться Давыдович, чтобы разорвать союз киевского князя с Черниговским, союз, отнимавший у него всякую надежду на успех. Есть известие что он действительно воспользовался им, успел подкупить бояр киевских и черниговских, которые взялись перессорить князей своих. Но сначала им это не удалось. Князья не верили наветом, переслались между собою и еще крепче утвердили союз свой. Чтобы сблизить, помирить Ольговича с и пограничным варварским народом, принимавшим такое важное участие в делах Южной Руси, Ростислав послал сказать черниговскому князю «Отпусти ко мне сына своего Олега, пусть ознакомится с лучшими киевлянами, берендеями и торками». Святослав, ничего не подозревая, отпустил сына, который был принят очень хорошо Ростиславом, два дня сряду обедал у него, но на третий день, выехавший из стана на охоту, Олег встретил одного киевского боярина, который сказал ему, «Князь, есть у меня до тебя важное дело. Поклянись, что никому ничего не скажешь». Олег поклялся, и боярин объявил ему, что он остерегался, потому что хотят его схватить. Олег поверил и под предлогом материнской болезни стал проситься у Ростислава назад в Чернигов. Тот сначала не хотел отпустить его, но потом отпустил. Надобно заметить, что летописец совершенно оправдывает Ростислава и складывает всю вину на бояр. «Князь, — говорит он, — не имел на сердце никакого злого умысла. Все это сделали злые люди, не хотевшие видеть добра между братьями. У Татищева прибавлено. Ростислав для пользы Ольговой говорил, чтоб он съездил к Берендичам, и не худо, если б с ними на половцев сходил, дабы тем он их поприласкать. А клеветник Олгу толковал, что там его Ростислав хочет поймать. Растислав не имел никакого злого намерения, но от любви к Олгу не хотел его отпустить в Чернигов, а клеветники злые тем... Наиболее Олга возмущали. Татищев. в истории Российская, том 3, страница 129. Известие очень вероятное, тем более, что Ростислав и призывал Олега с тем, чтобы познакомить его с торками и бериндеями. Когда Олег приехал назад в Чернигов, то не сказал ничего отцу, но втайне сердился на него и стал проситься в Курск. Святослав, ничего не зная, отпустил его туда. На дороге Олега встретили послы Давыдовича с дружелюбными речами, с приглашением вступить в союз с их князем, с известием, что двоюродные братья его, Святослав и Ярослав Всеволодовичи, уже приступили к этому союзу. Олег объявил обо всем этом своим боярам, и те отвечали «князь». Разве это хорошо, что хотели схватить тебя в Киеве, а Чернигов отдают под отцом твоим? После этого вы оба правы в крестном целовании к ним». Олег послушался и вступил в союз с Изиславом без отцовского совета. Когда старик Святослав узнал, что племянники Всеволодовичи и родной сын его Олег соединились с Изиславом, то с большим горем рассказал об этом боярам своим. Но те отвечали ему, — Удивительно нам, князь, что жалуешься на племянников и на Олега, а жизни своей не бережешь. Уж это не ложь, что Роман Ростиславич из Смоленска посылал папа своего сказать Изяславу, — Отдает тебе батюшка Чернигов, живи со мною в мире. А потом сам Ростислав хотел схватить сына твоего в Киеве. Ты, князь, волость свою погубил, держась за Ростислава, а он тебе очень лениво помогает. Таким образом, Святослав поневоле отведен был от Ростиславовой любви к Казиславу, говорит летописец. Давыдович спешил пользоваться выгодным оборотом дел, собрал большие толпы половцев, соединился с Всеволодовичами Северскими, с родным племянником Владимировичем, с Олегом Святославичем, но отец последнего, несмотря ни на что, не пошел вместе с Изиславом, остался в Чернигове. Давыдовичу хотелось поднять на Ростислава и зятя своего, Глеба Юрьевича, княжевшего в Переяславле. Но тот не поехал с ним, вследствие чего союзники подошли к Переяславлю, простояли под ним две недели и ничего не сделали. Этим временем воспользовался Ростислав, собрал большое войско, выступил к Днепру и находился в Триполе, когда Езислав, узнавший о его приближении, обратился в бегство, и все половцы его ушли в степь. Вероятно, бегство половцев, которые не любили сражаться с многочисленными войсками, и заставило Давыдовича бежать пред Ростиславом. Но как скоро последний, возвратясь в Киев, распустил войско, то Изяслав опять собрал союзных себе князей и половцев, перешел замерзший Днепр за Вышгородом и явился у Киева. Здесь с Ростиславом был только один двоюродный брат его, Владимир Андреевич. После кровопролитной схватки, которая показалась летописцу вторым пришествием, Изяслав начал одолевать... И половцы пробивались уже сквозь чистокол в город, когда дружина Ростислава сказала своему князю Князь, братьев твоих еще нет, нет ни Берендеев, ни торков, а у неприятелей сила большая. Ступай лучше в Белгород, и там поджидай помощи. Ростислав послушался, поехал в Белгород с полками и с княгинью. И в тот же день пришел к нему племянник Ярослав Изяславич Луцкий с братом Ярополком, а Владимир Андреевич отправился в Торческ за Торками и Бериндеями. Давыдович вошел в третий раз в свой любимый Киев, простил всех граждан, попавшихся в плен, и пошел немедленно осаждать Белгород Ростиславов. Но Святослав Черниговский опять прислал ему сказать, чтоб мирился. «Даже если и не помириться с тобою, во всяком случае ступай за Днепр. Когда будешь за Днепром, то вся твоя правда будет». Изяслав велел отвечать ему, «Братья мои, возвратившись за Днепр, пойдут в свои волости, а мне куда возвращаться? К половцам нельзя мне идти, а, увыря, не хочу помирать с голоду, лучше мне здесь умереть».